Глава девятая Едва забрезжил рассвет, как дверь в нашу палату распахнулась, и доктор Реми громко произнес. — Знаю, что не выспались, но мне нужно взять образцы вашей крови. За ночь у нас еще две палаты заполнилось такими же, как вы, и у меня для вас неутешительные новости. — В чем дело? — простонала Ливия, подняв голову над подушкой. Вам придется пропустить поездку в город, потому что... Потому что, возможно, ваши симптомы вызваны вирусной инфекцией. Так что вы все на карантине. Отлежитесь, отдохнете. И если через пару дней анализы будут лучше, я вас выпущу прямо к первой паре. Вирус? Нахмурился Эйтрейн который уже сидел на кровати, скрестив ноги и закатав рукав. «Разве не яд? Вы изучили содержимое колбы?» «Изучил». Доктор Реми быстро закончил собирать кровь у Тали, которая была ближе всех к двери, и перешел к Конору. «И могу вас уверить, что в ней не было вообще ничего такого, что могло бы навредить дракону и человеку, и даже Керри». Мы все переглянулись. Я спустила ноги на пол и с усилием потерла глаза. Сон никак не приходил после всего, что произошло накануне вечером. А доктор Реми пришел в такую рань, что даже я, приученная к ранним подъёмам, должна была еще сладко спать. Кожа под браслетом болела, ожог был сильнее обычного, и я натянула рукав сильнее, украдкой бросив взгляд на Кая. Он уже сидел, скрестив ноги на кровати, и смотрел на меня внимательным, изучающим взглядом, словно что-то во мне не давало ему покоя. Он ничего не сказал после того, как с моих губ слетело роковое слово «нет». Лишь опустил взгляд, выдохнул, отстранился и мягко отодвинул меня от двери, Распахнул ее, приглашая меня пройти в коридор. Там было темно и тихо, лишь шаги наших босых ног, стук сердца и дыхания нарушали эту тишину. От воспоминаний меня отвлек мистер Реми, который сел рядом и первым делом взял за руку. Но не за ту руку, которую я протягивала для взятия крови, а другую, ту на который под браслетом краснел постепенно бледнеющий шрам. — Я распоряжусь, чтобы вас перевели в другую палату, — сказал он, не глядя мне в глаза. На подносе, рядом со стойкой для пробирок, лежал коробок с мазью. Чуть сдвинув браслет, который туго сидел на запястье и почти не поддавался, он тонкой палочкой нанес мазь. — Что? — не сразу осознала я. «Меня? В другую палату?» «Ну, скажем, не вас лично, а всех девушек. Мне стоило ночью подумать о том, что вам стоит быть подальше от провоцирующих факторов». Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. Чтобы никто не заметил моего смущения, я отвернулась к окну и просто ждала, когда доктор закончит свое дело». Это большее, что я могу сделать для вас, мисс. К сожалению, в другой ситуации. Потом добавил глухо, почти себе под нос. Мне напомнили, в чьей власти я нахожусь. Мне напомнили, в чьей власти я нахожусь. Он замолчал, словно побоялся сказать лишнего. Прочистил горло и, поставив пробирку с моей кровью в подставку, перешел к Ливии. Для меня не было секретом, что отец дал ему какие-то рекомендации на мой счет, и наверняка мистер Реми не смог промолчать про браслет. Для меня же это значило, что отец уже в курсе моего слишком тесного контакта с противоположным полом, пусть даже только в фантазиях, но он явно хотел лишить меня даже этого. Странно, что родитель до сих пор не забрал меня из академии, не приставил телохранителя или на худой конец мог бы сообщение прислать через вещатель. Неприятная догадка пронзила меня, заставив сердце забиться чаще. Отец не просто так не посылал за мной. Он знал все абсолютно, Наверняка за мной следил больше, чем один только артефакт на двери спальни. Было что-то большее, он знал, но почему-то щел за лучшее не вмешиваться. И это здорово напрягало. Что на этот раз у него на уме? Может, он просто отложил свой визит на пару дней, чтобы сначала закончить дела на службе? Я упала на подушку и свернулась клубочком, накрывшись одеялом до самого носа. Стоило бы позвонить отцу, чтобы ненавязчиво проверить почву и узнать наверняка, собирать мне вещи или поживу еще немного. Но смелости на это не хватало. Ребята задавали доктору Реми какие-то вопросы. Но я настолько погрузилась в волнительное размышление, Что почти ничего не воспринимала, поэтому только со стуком, поэтому только со стуком закрывшиеся двери осознала, что он покинул нашу палату, и тогда перевернулась на спину, уставившись в потолок. Я только начала осознавать, насколько мы изолированы, нас вычеркнули из сегодняшней жизни Академии, закрыли в четырех стенах, не объясняя причин. Кто-то наверняка уже слышал о нашей инфекции, и слухи понесутся быстрее, чем поезд до Лансфорта. Я натянула одеяло до подбородка и старалась не встречаться взглядом ни с кем. А потом заметила, что Конор сидит, скрестив руки на груди, и хмуро смотрит в окно. Его лицо оставалось бесстрастным, но в прищуре глаз была напряженность. Как будто он знал нечто такое, что не хотел говорить вслух. «Карантин?» — возмутилась Ливия, заставив его перевести взгляд на себя. «Именно сейчас? У нас выходные раз в дюжину дней, а теперь придется просидеть в четырех стенах все это время!» «У меня были планы на эту вылазку. Так, может, сбежим?» — предложил Этрейн. Я приподнялась на локте. Стоявшая у зеркала Тали обернулась на грозового дракона, и ее брови взметнулись вверх. — Рейн, дело говорит, — согласился Кай. Он подошел к окну и распахнул его, впустив в палату свежий прохладный воздух и запах листвы, приятно сменивший духоту лечебных препаратов. — Здесь мы под прицелом. Хранитель слышит каждое наше слово и видит каждое движение. Не знаю, как у него это получается, но... Его речь оборвал хохот Конора. Я даже вздрогнула от неожиданности. Не только потому, что никогда не слышала его смеха, но еще и потому, что не ожидала подобной реакции на Слава Кая. Все взгляды метнулись к нему. — И что вы собираетесь там делать? — спросил он, перестав смеяться. Усмешка, впрочем, оставалась на его губах. «Обсуждать свою коварную месть или то, как вы будете игнорировать игру и других на это подговаривать?» «Не смешите мою чешую! Вы никогда не сможете обыграть хранителя, особенно если будете так громко обсуждать место вашей секретной встречи!» Конор тихо с затаенной угрозой проговорил Кай, Но Рэйвен встал и, скрестив руки на груди, глядя ему прямо в глаза. «Лаборатория артефактов, изолированная от магии комната, одно из немногих мест, где не будут работать никакие артефакты слежения. Думаете, за ночь хранитель не позаботился о том, чтобы вы не смогли в нее попасть?» Безна, вырвалась у меня от осознания его правоты. «В самом деле...» — Я скомпрометировала всю нашу операцию, просто сказав вслух про лабораторию. — Теперь хранитель будет готов и найдет способ не дать нам обсуждать дальнейшие шаги без его ведома. — И что нам делать? — напряженно спросила Ливия. — Забить, — холодно произнес Конор, снова надев маску мрачной отрешенности. — И продолжать играть, если не хотите пропасть без вести. — Значит, просто играть по правилам, да? Кай подошел ближе, и в его спокойном голосе слышалось напряжение готовой порваться струны — сидеть, ждать и надеяться, что мы не сдохнем, выполняя следующее задание, что нам не подмешают в еду яд, что не придется воевать друг против друга по указке невидимого кукловода, и что нас не выкинут из жизни, как разменных пешек. — Лучше быть живой пешкой! Чем сгореть, пытаясь вырваться в дамки?» Отрезал Конор, чуть склонив голову. Его черные глаза сузились, и я заметила, что зрачки стали вытянутыми, словно он готовился к обороту. «Ты слишком привык быть во всем первым, лучшим, главным, находиться в центре внимания, сидеть на троне, глядя на всех сверху вниз. Очнись, Кай!» Ты упал на самое дно рейтинга, и если не заткнешь свою пасть, то окажешься в бездне. Тали испуганно, прерывисто втянула носом воздух и прикрыла рот ладонью. Оливия, нахмурившись, отвернулась, глядя куда-то в пол, словно напряженно размышляя. — Парни, хорош! — прервал их Этрейн широкой улыбкой, встав со своей койки. Вы сейчас и без помощи хранителя друг друга переубиваете. Не стоит упрощать ему задачу. Кай отодвинул друга, который встал между ними и Конором, словно хотел еще раз взглянуть тому в глаза, а потом тихо, неожиданно произнес. А ты знаешь, может, он и прав. Может, не стоит тратить силы на глупые попытки бороться с тем, что мы все равно не сможем изменить тали приподняла голову растерянно моргнув и даже ливия казалось вынырнула из своих тяжелых размышлений о чем ты начал был Трейн, но ка его оборвал подумайте сами смысл нам рисковать мари тали здесь еще пять лет учиться, а из за нас они могут стать вечными изгоями. А нам с Рейном и Ливией вообще скоро выпускаться. Осталось дотерпеть меньше года. И все, что у нас есть против Хранителя, это только догадки и страх того, что мы будем проигрывать и опускаться в рейтинге». Он хохотнул, но никто не ответил ему ни словом, ни смехом, ни даже улыбкой. Все смотрели на него молча и внимательно. — Вместо того, чтобы бояться, — закончил он твердо, — лучше возьмите себя в руки и вырвите зубами места в первых строчках таблицы. С этими словами он развернулся и направился к двери. — Куда ты? — спросил Этрейн. — Умыться. Бросил через плечо Кай и скрылся в коридоре медотсека. Следом за Каем вышел и Конор не одарив больше никого даже взглядом. Но его уже никто не спросил о том, куда он направился. Я переглянулась в столи. В ее глазах читалось смятение и страх. Этрейн так и стоял задумчиво, уставившись в окно. — Какая муха его укусила! — пробормотала Ливия, подтянув колени к груди. — Не похоже на него. — Еще как похоже. — возразила я. — Он ведь всегда был таким, не замечали? Все, о чем он думал, — это как сохранить свой трон. Конор прав. Для Кайрена потерять титул короля слишком болезненно, и он не станет им рисковать. — Мари! — Этрейн перевел на меня взгляд, но я, резко откинув одеяло, бросилась к двери, чтобы отыскать Кая и лично потребовать от него объяснений коридоре было тихо, и я отчетливо слышала, как из дальнего конца доносились звуки голосов других пациентов. Над дверями палат едва мерцал свет, тревожно подрагивая. За окнами собрались тяжелые свинцовые тучи. Тут моих ушей коснулся звук журчащей воды со стороны одной из душевых комнат. Не теряя времени даром, я направилась прямо туда, уверенная, что именно там я и найду Кая. Приблизившись, я нерешительно замедлилась и замерла, взявшись за ручку двери. Что я могла ему сказать? Что разочарована, что ожидала от него большего, что он только доказал мне низость своей натуры, будто он должен отвечать передо мной. И все же не могла оставить все как есть. И потому толкнула дверь и вошла. Кай стоял у одной из раковин, опершись обеими руками о ее края. Вода стекала по его лицу и капала с подбородка. Больничная рубашка была расстегнута, и по мощной груди бежали случайно упавшие на нее капли воды. Он из-под лобья смотрел на свое отображение в зеркале, словно пытался испепелить его или заставить исчезнуть значит ты действительно так просто сдаешься спросила я дрогнувшим голосом он медленно обернулся на меня усмехнулся выпрямился сильнее сжал края раковины так что пальцы побелели а потом оттолкнулся от нее и выпрямился волосы его были влажными и встрепанными сдамся он иронично выгнул бровь Я даже не заметила, когда на его лице появилось это надменное выражение. Напротив, я намерен победить в этой игре. Это не будет победой. Ты расписываешься в собственной беспомощности перед Хранителем. Возьми себя в руки и сделай то, что должен по праву рождения. Защити своих подданных. Ты же, чтоб тебя, король. Он неторопливо подошел заставив меня отступить к двери, окинул ленивым изучающим взглядом. — Ты еще не поняла, Мари? — Хранителю нет дела до того, кому я прихожусь родным сыном. Здесь мы все мясо, статистика, оловянные солдатики. Он сделал еще шаг, и между нами почти не осталось воздуха. — Не делай вид, что ты согласен с этим положением вещей! — прошептала я, глядя в его наливающиеся жидким металлом глаза. Кай склонил голову на бок. — А ты еще не поняла? — прошептал он, опершись рукой о дверной косяк и склонившись надо мной. — Что здесь никто не должен говорить того, что думает? — Последние слова сорвались с его губ едва слышным шепотом, и в следующее мгновение я ощутила их жар в неожиданном поцелуе. У меня перехватило дыхание, и в первый момент я хотела было ударить его по щеке или даже между ног, куда у меня был отличный доступ в этот момент. Но в следующее мгновение до меня, наконец, дошел смысл его слов. «Никто не должен говорить того, что на самом деле думает. Потому что, как заметил Конор, у хранителя везде есть глаза и уши, а мы не знаем точно, как он за всеми нами следит». Конор дал подсказку, но только Кай ее услышал. Он прервал поцелуй, выпрямился. «Я не могу позволить, чтобы ты пострадала!» пытаясь противостоять тому, кто сильнее нас. Сказал он достаточно громко, чтобы его услышал любой, кто случайно проходил мимо по коридору. — Поэтому оставь эти революционные идеи и иди рядом со мной. Я подниму тебя на пьедестал и усажу на соседний трон. — Мне не нужен трон! — выдохнула я, напряженно уловив тактику его игры. — Оставь его себе! С этими словами я повернула ручку и выбежала из душевой. К счастью, рядом никого не было, и у нашего странного разговора не было свидетелей. Я быстро перешла на шаг, еще раз огляделась и, восстановив дыхание, вернулась в палату. — Как он? — встревоженно спросила Тали. Она сидела рядом с Этрейном, и при моем появлении оба вздрогнули. «Переживет — Переживет! — буркнула я. Надеюсь, что мои раскрасневшиеся щеки они примут за признак гнева. — А где Ливия? — Так она ушла с медсестрой, в другую палату переводят. Доктор Реми распорядился, чтобы девушки жили отдельно от парней. Это нас ночью вместе положили, потому что не было времени разбираться. Она смущенно улыбнулась, но я отчетливо почувствовала от нее тот сладковатый аромат, который исходит от влюбленной драконицы. Так вот, почему она без раздумий нарушила задание хранителя, стоило только грозовому дракону попросить ее об услуге. Я невольно усмехнулась и забралась на подоконник. Под стальными тучами низко летели драконы. Не все адепты Дарк Холла предпочитали поезд, и некоторые стремились попасть в город как можно раньше, не дожидаясь транспорт. У меня защемило сердце. Чувство полета всплыло в памяти, и на мгновение я как будто ощутила тот ветер, что обдувал улетавших за пределы Академии Драконов. Дома у меня были любые учителя, которых я могла попросить. И правило было только одно — никто из них не мог быть мужчиной. Поэтому полетом меня учила мисс Мелисса, рожденная вне брака полукровка Саргон которую папа взял на попечительство в подростковом возрасте. Она же учила меня некоторым другим предметам, включая основы плетений. И часто под предлогом тренировки мы с ней вылетали глубоко в долину синих бабочек, где не проходили даже линии силы. Только две драконицы, жар наших сердец, ветер и бескрайний простор среди величественных. Гор. Если бы мы могли отправиться в город, вы бы выбрали поезд или небо? Спросила я, не отрывая взгляда от удаляющихся фигур драконов. Боюсь, сегодня нам не стоит экспериментировать с длительными полетами. Хмыкнул Этрейн. У меня лично за ночь резервуар даже наполовину не заполнился. Медленно течет. — Это эффект лекарств, которые нам дал доктор Реми, — тихо заметила Тали. — В одном из них содержался ремелин. Он делает силу густой, как кисель. Это не позволяет ей вытекать и покидать тело слишком быстро. Но по этой же причине резерв пополняется дольше. — Откуда тебе это известно? — удивленно вскинул брови Трейн. Талис смущенно пожала плечами. «Я отучилась три года на отделении Лоранов в Понторее перед тем, как поступить в Даркхолл». Этрейн открыл было рот, чтобы задать следующий вопрос. Но тут дверь с грохотом распахнулась, и в нее вкатилось нечто среднее между тележкой и сундуком на колесах. За ним шла строгая сухощекая медсестра в накрахмаленном халате. На ее груди поблескивал артефакт с тонкими стеклянными лепестками, тихо звеневшими при каждом шаге. — Мисс Тали Лоран и мисс Мариса Саргон, за мной! — отчеканила она, окинув нас взглядом нетерпящим возражений. — Мистер Лоран распорядился перевести вас в отдельную палату. — Но почему? — Сали поднялась с кровати и растерянно посмотрела на Этрейна. — Без вопросов. Это карантин, а не пикник. Я со вздохом спрыгнула с подоконника. — Что ж, нас не разбудили посреди ночи, не надели кандалы, не вывели под стражей. — Уже хорошо. — У нас ведь общий диагноз, — заметил Этрейн. — Нет необходимости занимать помещение больше нужного. Мистера Трейн, думаете, я такая наивная и не знаю, чем дело кончится, если вас еще хоть на минуту оставить в обществе этих барышень? Покините больничное отделение, тогда и можете устраивать свои игры под одеялом. А здесь лечебница, а не отель для любовных утех. Тали покраснела до кончиков ушей и первая выскользнула за дверь. Под строгим взглядом медсестры Я поспешила следом, едва скрывая улыбку. В коридоре нас встретил Кай, от него приятно пахло мылом и чистотой, а короткие черные волосы, которые он не высушил после душа, забавно топорщились -то во все стороны. Мгновенно вспомнив нашу последнюю встречу, я отвела взгляд и не заметила, как мы умудрились столкнуться в широком коридоре. Ой, прости! Он поддержал меня под локоть. Вы куда это? Девушки будут жить в отдельной палате, подняла голос медсестра, громыхая тележкой мимо нас. Сюда, дамы! Я подняла на Кая взгляд, словно извиняясь за столь скорую разлуку, и поспешила за ней, пока строгая медсестра не наказала нас за случайное прикосновение. Но почему-то... Несмотря на то, что через пару минут я уже устроилась в новой палате, запах Кая не покидал меня. Сначала мне показалось, что это галлюцинация уставшего от всего происходящего мозга, но потом обнаружила, что аромат исходил из кармана на груди больничной рубашки. Вытащив оттуда клочок бумаги, я прочла наспех выведенное. Сообщения навещателей небезопасны. Ничего не пиши, не говори и не подавай вида. После завтрака отнеси посуду на мойку ровно в восемь шестнадцать и иди на кухню. Я прочитала записку несколько раз, пытаясь понять, к чему это все. То, что записка была от Кая, сомнений не возникало. Она пахла тем же мылом, которым он помылся с утра. Но что он задумал? Пока я размышляла и перечитывала, записка коротко вспыхнула в моих руках и исчезла, не оставив даже пепла.